Мэри Газали Миссис Газали появилась из пламени. Вся дрожа села на скамейку неподалеку от Брук, Грин, Хаммер, Смит и стала смотреть, как в ворота женской школы Сент-Пол проходят ученицы. На спине у нее шрам от ожога, напоминающий след подбитого гвоздями сапога. Может быть, во время блица на нее наступил какой-то горе-спасатель. Услышав, о чем думают девочки, она осторожно улыбнулась, не желая никого смущать. Эти девочки помогают ей восстановить события и ощущения собственного прошлого. У нее было счастливое детство, но оно рано кончилось, сменившись любовным томлением, безраздельно поработившим душу. Взгляд ее зеленоватый глаз останавливается на этажах дома на углу Шепперсбуш-Роуд, где она живет в квартире дочери, иногда в полном одиночестве». Раньше здесь жила Хелен, она и сейчас платит аренду. В квартире под самой крышей тихо, несмотря на то, что движение на автостраде не прекращается ни на минуту. Мальчику больно. Чтобы не думать об этом, она позволяет нахлынуть множество неясных желаний, неоформленных идей. Скоро ей идти на Голдхоук-роуд за лекарством, которое поможет хоть на время заглушить эти детские голоса. Счастливые, грустные, веселые. Ей даже жаль, что скоро все это кончится. Да ну, глупости. Как можно иметь фамилию Заеба и не знать, что это смешно, если я узнаю, что это была Шейла, я ее убью. А мама всегда была не прочь. Шоколад я могу есть когда угодно. Проиграли 1487. Надеюсь, Грогги не откажется присоединиться. Нет, пахнут розой, а не фиалкой. Было здорово, правда, здорово, как взрывная волна. Ближе, ближе, ближе. У большинства из них в голове так мало слов. Они просто переживают разные душевные состояния. В целом милые. Лишь иногда какая-нибудь застенчивая душа разразится невыносимой мукой. И это хуже всего, потому что помощи ждать неоткуда. Или так казалось Мэри Газели, которая уже научилась не отзываться на чужую боль. Вот до чего довел ее этот невыносимый груз. Теперь она должна нехотя подняться и отправиться в псевдогигиеничный мир потрескавшегося пластика и размазанной эмульсии внезавидное временное прибежище поликлиники за Шепердс Бушгрин на голой дороге из Уайт-Сити. Уайт-Сити — белый город, стадион и выставочный зал в западной части Лондона, построенный в 1908 году для франко-британской выставки и олимпийских игр. Не взяла с него ни пенни, кончила и как пукнет. Теперь она уже не гордилась, но и не слишком боялась живости своего воображения. Все эти голоса, все эти люди. В конце концов, она даже обрадовалась тому, что получила свой диагноз. Чуть больше столетия назад таких, как она, сжигали, пытали, изгоняли из родимых мест. На этот счет Дэвид Маммери даже выдвинул целую теорию. По его мнению, их общее состояние является следствием, как он выразился, городской эволюции как дикарь в джунглях способен инстинктивно использовать все свои чувства для восприятия сложной картины окружающего мира, точно так же и житель города распознает только ему ведомые знаки для того, чтобы вполне бессознательно создать куда более изощренную картину. По мнению Маммери, в таком состоянии не было ничего таинственного. Большинство людей предпочитают игнорировать информацию внешнего мира, и лишь некоторые обращают ее себе на пользу. Становясь мошенниками, знахарями, публицистами, хищниками всех мастей. А они, то есть он сам, она и Джозеф Кис, не умеют блокировать избыток той информации, которую несет огромный город, и превращаются в мощные приемники. Их следует научиться настраивать на определенную волну, чтобы поймать нужную станцию. Мэри не была уверена в том, что разделяет эту гипотезу. «Гопники, я выросла, а как трусики пахнут, вот свинья!» Она подумала, а как бы сложилась ее жизнь с Патриком Газли, если бы он не погиб? Муж подшучивал над тем, что она живет в каком-то другом мире. Но, кажется, именно за это и любил, хотя временами его, наверное, пугала ее мечтательность, а порой он, возможно, даже стыдился ее. Она редко вспоминала о нем. Она вышла замуж в 16 лет, потому что он уходил в армию, а она в это время забеременела. Им довелось насладиться одиночеством вдвоем, когда родители Патрика эвакуировались к тете Розе в Линкольншир. Через несколько счастливых недель, устроившись билетешей в кинотеатр совсем неподалеку от дома, Мэри шесть дней в неделю бесплатно смотрела все последние фильмы. По воскресеньям обычно показывали старые ленты. К тому времени, как Патрик ушел на фронт, она успела обзавестись множеством друзей, так что, когда она родила, почти вся деквинси Квинси Роуд предложила ей помощь. Когда муж вернулся в Вудгрин, получив отпуск после Африки, ребенку было всего два дня от роду. Веселый, загорелый, такой здоровый на вид, каким она никогда не видела его прежде, он был в восторге от младенца, и мари еще больше влюбилась в него». На ночь он отправил их спать в Моррисоновское укрытие, устроенное в общей комнате, а сам остался в спальне наверху. Бомба разорвала дом надвое. Патрик погиб мгновенно. От него ничего не осталось. Он сгорел в огне. Перед тем, как впасть в кому, Мэри находилась в таком шоке, что не могла вспомнить ни своего собственного имени, ни имени ребенка. Врачи сошлись во мнении, что она страдает типичной для жертв бомбежек формой амнезии, похожей на слабоумие, но не могли ее обследовать до тех пор, пока она не очнулась от глубокого сна. Она четко помнила детство, еще лучше свои сны, но память о Блице была почти стерта. По сути, она не знала, что на самом деле произошло, и не могла вспомнить, как выглядел Патрик, потому что все его фотографии сгорели. Она не узнавала и свою дочь Херен, последнюю из рода Газели, и та выросла в Эрлскорт с двоюродными племянниками Мэри. Мэри испытывала глубокую благодарность и любовь к своему двоюродному брату Гордону Мелдруму. Будучи добросердечным и совестливым человеком, он взял на себя не только воспитание Хелен, но и ее образование. После каникул в Абердине Хелен полюбила Шотландию, где и происходит действие ее первого романа «Забытая королева», принятого издательством «Милс энд Бун». «Милс энд Бун». Крупное лондонское издательство, основанное в 1908 году Джеральдом Милзом и Чарльзом Буном, к 1940 годам стало специализироваться на выпуске дамской литературы. За два года она опубликовала у них все пять своих исторических романов, после чего получила аванс от «Коллинз» под издание седьмого романа «Наследство». Ей тогда было всего 24 года. Роман стал бестселлером, и это позволило Херин переехать небольшой готический особняк, построенный для любителя романов Вальтера Скотта на окраине Эдинбурга. Она жила там с близкой подругой, секретаршей и компаньонкой Делли Тиккет. Мэри Газели спокойно отнеслась к ее выбору, поскольку на своем опыте знала, как не просто найти мужчину своей мечты. Один или два раза в год Мэри с удовольствием посещала Дорвард-холл, где обе молодые женщины заботились о ее удобстве, при этом уважая ее привычку к уединению. Дорвард-холл от названия романа Вальтера Скотта, 1771-1832, Квентин Дорвард, 1823. Это было более приятное пристанище, чем то, в котором она когда-то оказалась, где всем заведовали монахини, с которыми у нее было мало общего. Здесь она гостила у дочери в безопасности семейного уюта. Почти не испытывая тревоги за дочь, Мэри гордилась ею, следила за рецензиями и охотно сообщала соседкам когда знаменитая Мэф Макбрайт будет давать теле- или радиоинтервью. Хелен была любимым гостем на передаче «Женский час», особенно когда обсуждались темы, связанные с шотландским фольклором или историей. Ее называли «Голосом Шотландии». Забавно, конечно. В ней не было ни капли шотландской крови, хотя иногда она думала, что ее ясновидящая мать непостижимым образом черпает свои силы в кельтской мудрости. Мэри родилась на улице семи сестричек, меньше, чем в миле от женской тюрьмы Холлоуэй. Вырастила ее, окружив суровой заботой бабушка Феллгейт, которая поклялась, что Мэри никогда не кончит тем, чем кончила ее мать. Бабушка так тщательно штопала и стирала ее одежду что окружающие думали, будто то она только что из приюта, а в школе ее дразнили каторжанкой. Когда Мэри исполнилось восемь, бабушка Феллгейт, усохшая от старости до экономных четырех футов одиннадцати дюймов, организовала их переезд в Клеркенуэлл, в многоквартирный дом Пибоди, 1900 года постройки на Боулинг-Грин-Лейн, недалеко от Фарингдон-Роуд, 4 фута 11 дюймов, около 140 сантиметров. Дом Пибоди – один из многоквартирных домов для рабочих, строящихся на средства благотворительного фонда Пибоди, учрежденного жившим в Англии с 1837 года американским филантропом Джорджем Пибоди, 1795-1869. Рядом был мясной рынок Смитфилд, на котором Мэри, как и все местные дети, научилась зарабатывать первые в своей жизни пенни. Мэри полюбила клерк нуэлл Бабушка Феллгейт умерла, когда девочке было пятнадцать. К тому времени она уже год работала в универмаге в Холборне. Патрик газали из отдела электротоваров задел заветную струнку в ее душе. А дедушка Феллгейт, который хоть и не чаял в ней души, пока она была маленькой девочкой, впоследствии отнесся к ней равнодушно, радостно выдал ее замуж и сбыл с рук, едва ей исполнилось шестнадцать. Воспоминание о родах смешалось в сознании Мэри с ощущением того, что она падает в огонь вместе с ребенком, который перевернут вниз головой, но она при этом крепко держит его в руках. Она почти не получила ожогов, и пожарные называли это чудом, но когда ее попросили назвать день своего рождения или рождение дочери, она автоматически называла дату той ночи, когда погиб ее муж, а она восстала из руин пожарища — понедельник 30 декабря 1940 года. Впрочем, сама Мэри газали считала, что в действительности ее второе рождение приходится на 1955 год. В то лето, на 31 году жизни, к ней практически вернулась память. Так что врачи поверили в то, что рецидив коматозного состояния маловероятен и, в конце концов, позволили ей выйти в новый загадочный мир, в котором возводились белые небоскребы зданий, пестрели рекламные щиты. Мир, в котором все слова, что она слышала, казались ей гладкими, чистыми, мягкими. Послевоенные новаторы архитектуры приравняли витражные стекла и мозаичные орнаменты к реакционному вагнерианству, нацизму, и потому не реставрировали викторианскую плитку, отказавшись от затейливых каминных решеток и плафонных розеток. Оставаясь довоенным ребенком, Мэри... видела в этом продолжение войны другими средствами и испытывала страх перед пуританской яростью простоты. Хеллен в это время сдавала свой первый экзамен на аттестат зрелости в школе Годольфина и Латимера в Хаммерсмите. Было решено не тревожить ее до каникул, особенно потому, что в начале того же года умерла от рака жена Гордона, Рэйчел. У Мэри камень с души упал, когда Гордон Мелдрум посадил ее на поезд и отправил... к своей сестре в Абердин, и этот город пришелся и куда больше по вкусу, чем заново отстроенный белоснежный Лондон. А потом, на несколько недель, к ней приехала Хелен. На Мэри большое впечатление произвело искреннее сочувствие дочери, ведь тогда в больнице она так и не смогла толком понять ее характер. А в Шотландии Хелен много гуляла с ней, провожала на берег, помогала исследовать Абердин и ближайшие городки, С изумлением смотрела Мэри на Серое Северное море. Раньше она никогда не выезжала из Лондона. Шотландия все еще оставалась для нее волшебной страной. Ей нравилось воображать, что она порвала с лондонским прошлым, а Хелен и Делия с удовольствием поддерживали в ней эту фантазию. Они возили ее к замкам и устраивали пикники в уединенных горных долинах. В течение следующих пяти лет она обнаруживала... В Горной Шотландии множество деталей, о которых уже читала в романах дочери, но когда поезд примчал ее обратно в шумный Лондон, Мэри газали поняла, что, по большому счету, в Лондоне ей лучше. Поначалу она стеснялась перед дочерью того, что не имеет ни образования, ни воспитания, которое Херин получила у Мелдрумов. Но для шотландцев обе они были англичанки, более-менее или менее чужие, поэтому эти барьеры постепенно растаяли и никогда впоследствии не возникали. Любопытно сделал состояние, обирая шлюх из южного Кенсингтона. Я никогда не могла выносить детский запах затклый. Боже, ты можешь что-нибудь подхватить, ни одного овоща за всю жизнь не съел. Ничего овощного полжизни провел, жалуясь на запор, вторую сидя на горшке. Слабительное тоже не подарок. Моя мать сработала себе рак прямой кишки. О, нет, нет. Щедро снабженная трехмесячным запасом таблеток Мэри, застегнула кофту и со спокойным любопытством поглядела на инструменты разложенные на поставленном рядом с кушеткой подносе из нержавеющей стали а как ваши головные боли доктор бриджет закончила мыть руки в маленькой раковине когда то этот дом ныне превращенный в частную больницу был образцом роскоши начесненных обоих аллегории неба земли и воды а с покрытых хлебняных потолков была уверена мэри Некогда свисали газовые светильники, наполняя этот уютный дом теплым светом огня. «С вами все в порядке, Мэри?» Миссис Газли возмущала фамильярное обращение по имени. Этот слегка высокомерный тон. В больнице его усвоили уже после того, как она выписалась. Но теперь так разговаривают и в полиции. Мэри была воспитана в более консервативных традициях. «В последнее время я чувствовал себя очень хорошо, доктор бриджет «Ну а что там в клинике?» — доктор бриджет зевнула. «Память улучшается, Мэри?» «Садитесь же, милая. Когда вы в последний раз видели своего отца?» Он был солдатом. Взгляд Мэри, блуждая, упал на окно, где виднелась узкая полоска зеленой травы, на которой играли две смуглые девочки в школьной форме. Рядом болтали, радуясь минутной передышки их мамаши. «Из Канады, я думаю. Да». сказала доктор бриджет Она поправила свои мышиные волосы и на секунду подперла ладонью щеку. В ее карих глазах застыло терпение. «Да, дорогая, вы уже упоминали об этом. Так что все, что нам нужно, это получить новый рецепт? чтобы спалось хорошо и все такое? Вы тоже принимаете таблетки?» нанесла ответный удар миссис Газели. «Если дадите мне рецепт, буду вам весьма признательна». Нахмурившись, доктор бриджет стянула волосы в пучок. «Как обычно, пятьдесят таблеток, не так ли, милая Мэри?» «Да», — равнодушно ответила Мэри и добавила, — «милая». Доктор бриджет что-то нацарапала шариковой ручкой на рецепте. «Запоры не мучают? А депрессия?» «Это был обычный ритуал. Наверное, мне еще понадобится лекарство от давления и от мигрени». Она заметила черное пятно на большом пальце левой руки, Точно сажей измазана, как остатки краски для снятия отпечатков пальцев. Доктор Бриджит поджала накрашенные губки и закачалась в кресле, разглядывая свои карточки. «Вы получили последний рецепт почти год назад. Это очень хорошо. Значит, дела идут на поправку, Мэри?» Мэри смотрела, как доктор тонкой красной ручкой делает приписку на бланке рецепта. От выдвижных ящиков неожиданно пахнула розовой эссенцией. Доктор бриджет оторвала листочек и протянула его, зажав между длинными пальцами. По её улыбке Мэри поняла, что от неё ждут лишь положительного ответа. «Всё в порядке?» Миссис Газли медленно кивнула. «А как поживает ваша знаменитая дочка?» Мэри показала, что тёмные глаза доктора бриджет отметили её серую юбку из дешёвого трикотажа. «Пишет. В Шотландии». Мэри не допустит, чтобы Хеллен содержала ее. Если кто и заслуживает поддержки на старости лет, так это Гордон, который сейчас живет в Девоне. Но это абсолютно не касается доктора бриджет Я слышала по телевизору, что она написала бестселлер? Или опять преувеличивает? Как с поп-звездами. Взгляд доктора бриджет становится задумчивым. Она морщит нос и медленно отодвигает блокнот от себя. Наверное, она просто плывет по воле волн, как и все мы. Да, наверное. Мэри ощутила прилив гордости. «Живёт себе в своём замке, держит ирландских волкодавов. Вы и представить не можете, какие они прожорливые». Негодуя на то, что консультация сбилась с заданного курса, а, может быть, обвиняя в этом себя, доктор бриджет сказала, «Что ж, надо бы и мне почитать. Возьму в библиотеке». «Попробуйте». Мэри глубоко вздохнула. «С библиотек автором сейчас тоже что-то капает». Поднявшись, доктор бриджет скосила глаза, словно пытаясь обнаружить еще один выбившийся локон. «И чтоб никаких больше кошмаров, хорошо?» Уже подойдя к двери, Мэри газали вдруг ощутила беспокойство. Отдернув юбку, она взялась за дверную ручку, и тут, краем глаза, увидела язычок пламени. Не веря в его реальность, она все же боялась, что однажды подпадет под его власть. Ее бабушка твердо верила в самовозгорание — и знала, по крайней мере, пять таких случаев. Ее собственный дядя напился и, заснув в каюте на своей лодке, внезапно вскипел, пуская пузыри и желтые клубы дыма до тех пор, пока не превратился в месиво из серой пепла, оставив черную зловонную дыру в ковре. Целый год они не могли избавиться от этого запаха. Мэри иногда приходила в голову, что это она сама, а не немецкий ас, убила пата. Врачи Хором объясняли ей, что обычно те, кто выжил, испытывают вину перед теми, кто погиб. Но Мэри не убеждали их аргументы. Резкое неприятие, которое вызывало в ней доктор бриджет раздражало ее. Она торопилась уйти, пока не пришлось одним движением пальца заставить ее вспыхнуть, как щепка. «Хорошо, доктор». Мэри выскользнула из двери и плотно закрыла ее за спиной. Медсестра в приемной встретила пациентку бессмысленной улыбкой. Прической, нарядом Диана напоминала тропический красно-желтый цветок. Миссис газали нравилась, когда люди одеваются ярко. — Все в порядке, миссис г Улыбка Дианы потеплела. — Лучше не бывает, Ди. — Моя жизнь, моя настоящая жизнь началась в огне.